Камень преткновения номер три – мотивация. Хотя вместо мотивации я предпочел бы здесь употребить придуманное слово «самоподстегивание». Это как будто человек одновременно находится не только на повозке, но и в упряжке этого самого экипажа в качестве тегловой силы. И хлещет, хлещет сам себя, подгоняя и подбадривая. «Ну, пошел, родимый!» Ситуация, конечно, комичная, но зачастую именно так и происходит. Человек, как я уже неоднократно говорил, не робот. Мало того, что он может совершать ошибки и оплошности, так он еще в любых совершаемых действиях склонен постоянно сомневаться. Особенно хорошо это заметно в делах сердечных. Где-где, а вот там у людей логику отключает напрочь. Настроение у человека тоже всегда разное. Сегодня он веселый, завтра грустный. А если угнетенное состояние попадет на период сомнений, тогда держите его семеро. Все не так, все не то, прогресса нет, перспектив нет. И вот он, чуть уже не плача от досады и разочарования, размещает в интернете объявление о срочной продаже ранее купленного диджей оборудования. А все почему? Все потому, что рядом не оказалось товарища, который поддержал бы его и сказал «Эй, дружище, не переживай. Утри слезы, сожми зубы и продолжай заниматься. Все в порядке. Сегодня просто день неудачный. Людям, особенно подверженным перепадам настроения, просто невдомек, что все остальные тоже переживают нечто похожее, но только реагируют по-другому. Меня также иногда одолевают сомнения, и я думаю, вот мне уже далеко за 30, а я ничего толком и не добился. Миллионером не стал, крупной недвижимостью не владею. Даже в Автомобиля и того нет. Другие диджеи уже в 20 лет обретают мировое признание, получают за выступление столько, сколько я за год не заработаю. Грусть-печаль, одним словом. И когда на меня находит подобное состояние, когда в голову начинают лезть негативные мысли, я говорю себе. Стоп, что за нытье? Когда я только запустил курсы диджеинга в 2005 году, у меня почти ничего не было. Кроме 15 пластов с драмдабасом, двух советских проигрывателей Венила Vega 110 и микшерного пульта Amnitronic PM524. Я учил людей на аппаратуре, принадлежащей городскому центру культуры, в душном помещении без окон и нормальной вентиляции. Сейчас я арендую удобный кабинет с окнами. В моем распоряжении 6 комплектов оборудования для диджеев, играющих на дисках. Теоретические лекции провожу с применением компьютера, акустических систем и проектора. Дома стоит два проигрывателя винила Technics 12 МК5 и в личной коллекции около 400 пластинок с тем самым горячолюбимым ДНБ. Однако своим самым большим достижением я считаю отнюдь не звукотехническое оборудование или коллекцию пластинок. Я горжусь тем, что мои курсы поумнели с первоначальных пяти уроков теории и десяти практических занятий они выросли до 60 уроков теории и 80 практических часов. И не только выросли, но и расширились. Введены новые дисциплины: курс повышения квалификации для диджеев, курс организации мероприятий, курсы создания музыки на ПК и курсы MC. Вот вам правдивая история про недостаточную мотивацию. Занимался у меня как-то один парень, и вот он улучил момент, когда мы с ним в кабинете остались наедине» снял наушники, посмотрел на меня, а потом, потупив глаза, спросил. «Роман, я, конечно, понимаю, что ты всем говоришь верить в свои силы, прилежно заниматься, стараться, и всегда подбадриваешь. Но ведь не всем дано освоить эту профессию. Некоторые, как ты сам говорил, бросают начатое на полпути. Скажи мне, только честно, стоит ли мне продолжать обучение, или у меня ничего не получится?» Я с полуулыбкой смотрю на него, а он продолжает. «Нет, ну ты же меня понимаешь, через Свои курсы прошло достаточное количество людей, и ты уже можешь видеть по характеру, привычкам, некую закономерность и приблизительно предугадывать, кто доучится, а кто бросит. Тогда я перестал улыбаться и с серьезным видом произнес: Если честно, то тебе не стоит заниматься. Услышав эти слова, он поник и опустил голову. Я выдержал паузу и затем спросил: Ты мне поверил? Он поднял глаза и вопросительно посмотрел на меня. Я повторил свой вопрос: так что ты пошутил? что мне не стоит продолжать учиться. «Ну конечно!» ответил я, смеясь. Он прямо расцвел. Улыбка озарила его лицо, и щеки порозовели. Я опять выдержал паузу и, продолжая улыбаться, произнес. «Но если на чистоту, положа руку на сердце, я советую тебе бросить. Это не твое». Нужно было видеть его глаза. Лицо вмиг осунулось и побледнело. Улыбка пропала. Я снова выдержал паузу и воскликнул. «И ты мне еще раз поверил?» Он стоял, не улыбался, ничего не говорил и явно был сбит с толку. «Сейчас я вообще не понимаю, что происходит», наконец сказал он. «И не могу определить, шутишь ты или нет, или, может, ты просто потешаешься надо мной». Тогда я вздохнув, сказал, «Слушай, человек в жизни всегда должен делать то, что хочет, и только тогда он будет счастлив. Тебя кто-нибудь принуждал пойти сюда?» «Нет, я пришел сам», ответил он. «А если ты пришел сам, значит, это твое решение, и ты хотел этому научиться. У каждого человека бывают периоды сомнений, когда он готов опустить руки и сдаться. Но никогда не нужно отчаиваться. Всегда надо надеяться на лучшее. И как барон Менхаузен тянуть себя за волосы из болота. Он слушал меня, а его глаза наполнялись решимостью. «Теперь я все понял. Не отвлекай меня от упражнений», Шутливо серьезным тоном сказал он и продолжил тренировку. Через несколько месяцев этот парень успешно закончил курсы, получил свидетельство и какое-то время даже был у меня инструктором. Обучал новичков техническим азам.